Глава 12 Жаркий спор о способе спуска с горы завершился более-менее безопасным планом, разработанным генералом с учётом возможных рисков. Скачок, используя короткие порталы, проложит маршрут по самым безопасным местам, стараясь миновать узкие расщелины, чтобы тяжёлая корзина нигде не застряла, и крутые обрывы, чтобы тай не перевернулась. Он расставит штыри через небольшие промежутки, чтобы снизить скорость спуска. Да. Парню придётся выложиться гораздо больше, чем планировалось, ведь крепкие боевики не собирались осторожно спускаться по отвесным склонам на своих крюках. Наоборот, они мечтали о головокружительных виражах и адреналине от экстремального приключения. Но генерал, привыкший держать всё под контролем, свёл риск к минимуму, а я имела в аптечке достаточный запас стимуляторов, чтобы скачок не свалился без сил раньше времени загружаемся скомандовал андрей когда свежий лицензированный портальщик установил первые пять штырей и натянул веревку потуже получилось четыре небольших спуска мы перенесёмся не слишком далеко от начальной точки зато исключая угрозу падения как только благополучно спустимся скачок попрыгает обратно собирать 4 потом вернётся к нам и проложит канатную дорогу дальше сздутый шар ставший бесполезной тряпкой привязали к крыше корзины. И возница, который до этого безутешно страдал и проклинал свою судьбу, уже не так отчаянно вздыхала, забираясь в свою кабину. Перед ним тоже забрежила надежда на благополучный исход, и он воспрянул духом. А раз перестал стенать даже такой паникёр, я тоже, помоляясь создателю, заняла место на лавке, приказав себе не трястись от страха и сохранять хладнокровие. Разве что вцепилась в край сиденья мёртвой хваткой, до побелевших пальцев. Генералы Громилы Маркизы, вооружившись запасными штырями, устроились на крыше корзины, чтобы придать ей ускорение. И как только мы закрыли дверь, оттолкнули карету от горы, и она неохотно, словно сопротивляясь, покатилась вниз по натянутой верёвке. Скорость была небольшой из-за того, что пролёты были короткими, и на каждом новом нужно было вручную переставлять крюки. Я даже не знаю, что лучше. «Трястись здесь, будто мы игральные кости в стакане, или топать ногами по горным тропам?» — ворчала Анжелика недовольна. Но даже она не могла не признать, что мы прилично сэкономили время и силы, выбрав такой способ передвижения. Добирались до подножья часа четыре, а своим ходом спустились бы только к завтрашнему обеду, измучившись и потеряв драгоценное время. Я даже разволновалась, когда вышла из корзины, и увидела мрачный вход в древний пласт. Не ожидала, что так скоро с ним встречусь. «Откуда начнём?» «Мы хотели зайти со стороны деревни фей». Не теряя времени, словно опасаясь упустить свой шанс, спросил удалой. Он подходил к генералу, разворачивая большую карту древнего пласта. «Вот же нетерпеливый идиот», прокомментировал порыв парня «Мой хранитель». «Я тоже когда-то был таким наивным и самоуверенным». «Вы можете начинать откуда угодно», — ответил боевику генерал. «А мы сначала поедим, чтобы набраться сил. Потом пойдём своей дорогой». «Но мы же договорились». Разочарованно протянул изрядный измотанный скачок. «Мне даже жалко стало парня». Генерал посмотрел на портальщика более благосклонно, чем на его назойливого приятеля и снизошёл до того, чтобы объяснить свою позицию. «Верно. Мы договорились, что вы пойдёте с нами, но я не давал обещаний прислушиваться к вашему мнению и следовать вашим указаниям. У нас свой маршрут, которого мы и будем придерживаться. Мы заходим через деревню гномов и идём в деревню драконов, потом в деревню эльфов и деревню ведьм. Остальные обходим по краю. Если хотите с нами, идите молча и нам не мешайте. Мы с вами, генерал». Пробосил боевик по прозвищу «Тихий», сделав шаг к Андрею. Он всегда говорил очень мало, но веско, и, видимо, пользовался большим авторитетом у своих друзей. Мы разбили небольшой лагерь у подножья горы, и под чутким руководством генерала выпускники занялись приготовлением обеда, пока мы с Анжеликой сидели на поваленном бревне и, затаив дыхание, смотрели на врата, аномальное искажение пространства. Они манили обещанием приключений и пугали неведомыми опасностями. Как только мы пройдём через них, окажемся в другом измерении и времени, прикоснёмся к тайнам древних цивилизаций, от которых, согласно преданиям, мы все произошли. «Страшно?» Решила нарушить молчание Маркиза, стараясь разрядить обстановку, и подсела ко мне поближе. «Скорее волнующе», — миролюбиво ответила я. «Ты очень странная», — заметила Анжелика, глядя куда-то в сторону, словно размышляя о чём-то своём. Я пожала плечами. «Вполне возможно. И надеюсь, что никто не будет мешать мне и дальше оставаться такой. Вы тоже, Маркиза, не слишком типичная аристократка, так что должны меня понимать». «А я понимаю», — кивнула Маркиза, грустно глядя вдаль. «И обещаете не вставлять мне палки в колёса, если я найду книгу жизни?» «Честно говоря, я не могу понять, зачем вы с нами в этом походе, и это меня немного тревожит», — призналась я, рискнув вывести её на откровенность. Маркиза усмехнулась, словно услышала что-то забавное. «Поверь, девочка, у меня есть личный интерес, и он не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к моему отцу», — уклончиво ответила она. Я проследила за её тоскливым взглядом и поняла, что она смотрит на Андрея. Необычные эмоции внезапно охватили моё сердце, вызывая лёгкую грусть, досаду, жалость и неловкость из-за того, что я подслушала их с генералом откровенный разговор и знаю о безответной влюблённости Маркизы. Но нас позвали обедать, и все неприятные мысли, мучившие меня, отошли на второй план. Тем более, что Анжелика вернулась к своей привычной роли, капризной и надменной красавицы, спустившейся в наш бренный мир с единственной целью — восхищать мужчин своей красотой. Бойцы смотрели на неё с неприкрытым обожанием, словно на богиню, и только Андрей игнорировал её чары. Зато он внимательно следил за моей тарелкой и подкладывал в неё самые лучшие куски сочного мяса. Стыдно признать, но я от этого торжествовала. Я был в деревне гномов, когда учился в академии. Делился генерал своим опытом. Там главное не сбавлять скорости и не останавливаться ни на секунду. Они неповоротливые что при жизни, что после смерти. Поэтому даже не заметят, если пробежать по самому краю. Он инструктировал, не забывая ловко разделывать сочную куриную тушку, словно он опытный повар, а не великий герцог. Хранитель тоже говорил мне об этом. Кивнула я. «А в деревне эльфов есть вход». «Но он вообще не выход», — напомнил Никита. «Меня больше беспокоит деревня драконов», — задумчиво поделилась я опасениями. «Найдём ли мы там хоть что-то полезное?» «А меня деревня ведьм», — мрачно уронил Андрей, касаясь пальцами своего нагрудного кармана. «В нём лежал тот самый камень, который нам нужно вернуть, чтобы избавить генерала от наложенного на него проклятия. Кстати, о нём». После обеда я отвела Аболенского подальше от лагеря, чтобы провести небольшое обследование и проверить его состояние, не привлекая лишнего внимания. Просканировав фауру и оглядев входное отверстие проклятья, я удовлетворённо кивнула, но всё равно напоила Андрея целебными снадобьями, пока они отлично работали. Мы вернулись, когда лагерь был уже собран, и все, затаив дыхание, ждали только нас. Анжелика, не скрывая ревности и подозрительности, косилась на нас, гадая, чем мы занимались наедине. А боевики сгорали от нетерпения, предвкушая приключения. Поэтому им было совершенно плевать на наши секреты. «Входим по одному. Я первый», — скомандовал генерал, решительно подойдя к вратам. И мы выстроились в шеренгу, готовые к переходу. Только Возница остался стоять в стороне, глядя на нас с грустью, словно провожал в последний путь. Он бормотал молитвы предкам, размахивая охранными знаками, пока мы не скрылись за таинственной завесой искажённого пространства. Едва переступив невидимую границу, я едва удержалась от восторженного аханья. Эмоции так рвались наружу. Это был совсем другой мир, иная реальность, поражающая необычностью. Нас встретил совершенно фантастический пейзаж, не похожей ни на что, и по коже, словно от прикосновения к чему-то величественно необъятному, побежали мурашки. Вместо привычного голубого неба надо мной раскинулся полог из переливающихся всеми цветами радуги кристаллов, словно огромный калейдоскоп, созданный рукой великого художника. Эти кристаллы мягко освещали всё вокруг, отбрасывая причудливые тени и создавая ощущение нереальности. Под ногами вместо земли была упругая, словно живая поверхность, состоящая из переплетённых светящихся нитей. Она мягко пружинила под ногами. Куда ни глянь, простирались леса, но не такие, как на Азое. Деревья здесь были огромными, с корой, похожей на драгоценный камень, и листьями, шелестящими мелодичной музыкой. Некоторые из них парили в воздухе, переплетённые светящимися лианами. В воздухе парили крошечные светлячки, похожие на непрекаянные души, и разносили вокруг тонкие ароматы незнакомых цветов, кружили около нас, словно приветствуя и заманивая вглубь. Вдалеке виднелись нежно-сиреневые горы. С их вершин низвергались каскады водопадов, превращавшихся в потоки звёздной пыли, рассыпавшейся по всему миру. Древний пласт был наполнен необычной и извораживающей жизнью, Здесь время дышало, а воздух пропитался мудростью и тайнами. «А ну-ка закрой рот, это иллюзия! Залетит искушение и останешься тут навеки!» — прикрикнул на меня хранитель. И тут же генерал распахнул внезапно появившуюся прямо в воздухе дверь. «Бегом! Бегом все! Держу!» — рявкнул он, напрягая все свои силы, чтобы удержать портал открытым. Мы дружно сорвались с места и толпой влетели в проём, не раздумывая ни секунды. Позади раздался оглушительный грохот, словно обрушилась гора. И всё стихло, как будто ничего и не было. Я огляделась, пытаясь понять, куда мы попали. В тени толстых деревьев, словно грибы после дождя, прятались маленькие добротные домики, сложенные из камней и украшенные резными орнаментами. Мы оказались в деревне гномов. Нужно было бежать, не привлекая внимания, иначе тут можно надолго застрять. Никита ещё дома рассказывал мне, как опасно на древнем пласте отвлекаться от цели. Задерживаться там, где не планируешь искать нужные тебе вещи. Время здесь обманчиво. Оно зло шутит с зазевавшимися путниками. Известен печальный случай, когда искатель сокровищ отвлёкся в деревне русалок, блеснувшую в траве ракушку наклонился за ней. А там увидел ещё одну, потом другую, потом третью. Увлечённый блеском и красотой, он потерял счёт времени. Через сотню лет его нашли на берегу озера глубоким стариком, иссохшим и беспомощным. До конца своих дней он думал, что провёл в деревне всего пять минут, потеряв свою жизнь в погоне за миражом. К домам не приближаться, ничего не поднимать. Следить друг за другом. «Бежать по окраине строго на север!» — крикнул генерал, давая чёткие лаконичные указания. И, схватив меня за руку, помчался вперёд, задавая бешеный темп. Ветер свистел в ушах, лёгкие кололо, а глаза слезились от напряжения. Сама бы я ни за что не набрала такую скорость, с которой бежал Андрей. Он тащил меня за собой, не давая отстать. Казалось, что ещё немного, и мои ноги откажут. И тогда я беспомощно полечу за генералом, как воздушный шарик на верёвочке. Но вот Андрей начал замедляться, а скоро и остановился, позволив мне перевести дух. Я согнулась пополам, пытаясь отдышаться и унять острую боль в боку. В глазах потемнело, поэтому я почти ничего не видела, но слышала приближавшийся топот. Отряд догонял нас. — Все на месте. Отлично. Переходим на следующий уровень. В деревне драконов ищем всё, что когда-либо принадлежало драконам. Зубы, кости, чешую. Нам нужно всё, что сможем найти. Не ходить по одному. Лучше держаться вместе. Выдал инструкции Андрей. И, не теряя ни минуты, открыл следующую дверь в неизвестность. Мы, перешагнув её порог, вошли в деревню драконов. И я первым делом, шатаясь от усталости, села на огромный плоский чёрный камень словно специально созданный для отдыха путников. Трясущимися от напряжения руками полезла в аптечку в поисках спасения. «Мне срочно нужен был восстановитель, иначе я не смогу сделать и шага. Просто-напросто превращусь в обузу для отряда». «Милая ты какая-то хилая», — насмешливо заметила маркиза, глядя на меня свысока. Она совсем не запыхалась и даже не покраснела, сохранив свой аристократический вид. Вот что значит тело настоящего бойца, тренированное и выносливое, привыкшее к тяжёлым физическим нагрузкам. Сердце кольнуло лёгкой завистью. «Зато я умная и запасливая», — проворчала я в ответ, доставая пузырёк с зельем. «И знаю, как восстановить силы», — добавила, откупоривая пробку и, презрев правила приличия, залпом выпила снадобье. Я прикрыла глаза и начала считать до десяти, концентрируясь на своих ощущениях. Один, два, девять и… взрыв. По телу прокатилась волна тепла, и оно снова наполнилось энергией, словно отдыхало целые сутки. Я вскочила с камня, демонстрируя готовность к дальнейшему путешествию, и посмотрела на Андрея. Он кивнул и, снова взяв меня за руку, сжал её крепче, чем прежде. Теперь я понимала, зачем он это делал. Не верил в мою выносливость. Боялся, что если хоть на минуту отпустят, я точно отстану и потеряюсь в этом чужом и опасном мире. Стану лёгкой добычей для местных обитателей. Но сейчас мы не бежали, а медленно шли. И я получила возможность оглядеться. В какой-то момент меня начал терзать навязчивый вопрос. Никак не могла от него отделаться. не могу представить кто или что могло победить драконов. Пробормотала я, крутя головой по сторонам. Огромные крылатые ящеры, гордые и величественные, жили в пещерах, и вся их деревня, некогда процветавшая и полная жизни, теперь представляла собой мрачную безжизненную гору, изрезанную глубокими ущельями. Острые скалы, зубчатые хребты и пологие склоны, поросшие жёсткой травой, Шелестящие на ветру создавали гнетущую атмосферу запустения и тоски. В этом сражении никто никого не победил, Олеся. Терпели его пояснил Андрей словно ребёнку. Высшие силы, уставшие от бесконечной вражды, прекратили войну и просто перенесли зачинщиков в другое измерение, изолировав их от мира. А Зой продолжил жить без них, закончил, глядя куда-то вдаль. Я прекрасно это знаю. Я удостоилась звания лучшей выпускницы. Возмутилась я, почувствовав себя оскорблённой. Мои знания истории нельзя ставить под сомнение. Анжелика, услышав мой тон, хмыкнула, словно это не считалось поводом для гордости, и мне стоило промолчать о своих успехах. Я продолжила другим тоном. Имела в виду не это. Мне интересно, почему они изначально не правили всеми остальными расами, Обладая таким огромным размером и мощью, почему не проработили других, не установили свою власть над всем Азоем? Они могли легко предотвратить войну. «Милая, сила не всегда в размере, поверь мне», многозначительно промурлыкала Маркиза, взглянув на Андрея. Её слова звучали как намёк, полный скрытого смысла. Но мне он остался неясен. Все древние расы были по-своему сильны и хотели главенствовать над остальными. Ответил мне Андрей, не обратив внимания на двусмысленный комментарий Анжелики. Мы шли к пещерам, пробираясь через высокую, колышущуюся на ветру траву. Хотели обследовать гроты. Вдруг прошлые искатели не всё вынесли. Вдруг не заметили что-то ценное. Но я обо что-то споткнулась, и если бы не державший меня крепко за руку генерал то неизбежно упала бы носом в землю, а так лишь опустилась на одно колено и схватилась рукой за траву, невольно её раздвинув. И этого оказалось достаточно, чтобы разглядеть под ногами что-то необычное. «Погодите, тут что-то есть!» — крикнула я, привлекая внимание остальных, и, вытянув свою руку из схватки генерала, опустилась на второе колено. Я раздвинула траву, и у меня перехватило дыхание от увиденного. Я споткнулась об огромную пустую глазницу, которая лишь немного выступала из земли, скрывавшей огромный драконий череп».